Диалектический метод годится для одних вопросов и не годится для других. Вероятно, этот метод определял характер исследований Платона, которые большей частью были таковы, что с ними можно было обращаться именно таким образом. В результате влияния Платона почти вся последующая философия была ограниченной, что вытекала из его метода. Некоторые вопросы явно не годятся, чтобы с ними обращались таким образом. Например, эмпирическая наука. Правда, Галилей для защиты своих теорий использовал диалоги, но это делалось лишь для того, чтобы преодолеть предрассудки. Позитивные основы для его открытий невозможно было вставить в диалог без большой искусственности. Сократ... В произведениях Платона всегда претендует на то, что он лишь выявляет знания, которым уже обладает человек, которого он подвергает испытанию. На этом основании он сравнивает себя с акушеркой. Когда в Федоне и миноне он применяет свой метод к проблемам геометрии, ему приходится задавать наводящие вопросы, каких не разрешил бы задавать никакой судья. Этот метод находится в гармонии с теорией воспоминания, согласно которой мы узнаем путем воспоминания то, что мы знали в нашем прежнем существовании. Возьмем в противоположность этому взгляду какое-либо открытие, сделанное при помощи микроскопа, Например, распространение болезней бактериями. Едва ли можно утверждать, что подобное знание можно выявить у несведущего в этом отношении человека посредством метода вопросов и ответов.